Глава тридцать пятая Мы спустились по лестнице в маленький пыльный вестибюль. Я поставил свечу в подсвечнике на ступени. До нас доносился слабый уличный шум. Я потерял счет времени. Должно быть, уже давно минула полночь, и я не знал, когда же придут люди у Уильяма Пара. — Ну? — спросил я Барака. — Что думаешь? Сначала про историю с папским посланником. Мой помощник погладил бороду. Насчёт Бертано. Если это правда, и известие выйдет наружу, то на улицах их прям начнутся беспорядки. Я не имею в виду мятеж или переворот, как надеется Лимон, но волнения определённо будут. Нужно отдать должное Вандерстайну и его товарищам. Их тактика размещать шпионов в местах, где можно раздобыть секретные сведения, окупилась сполна. Но Джек Пристольно посмотрел на нас. Если хочешь управлять группой мятежников, обладающих тайной информацией, нужно быть уверенным, что каждому из них можно полностью доверять. Однако, когда речь идёт об огалчённых радикалах, он пожал плечами. Таких людей не трудно одурачить. Если кто-то постоянно, как попугай, произносит правильные фразы, мне кажется, они все с радостью ему поверят. Да, согласился я. Но почему ты сказал, если это правда насчёт Бертано? Барок хмыкнул. Не забывайте, я уже 6 лет далёк от политики. Но не забывайте также, что и после казни Анны Болейн у короля не было никаких препятствий, чтобы вернуться в лоно Рима. Однако он этого не сделал. Жак цинично усмехнулся. Генрих уж слишком нравится власть над церковью, не говоря уже о деньгах, которые он получает от монастырей. Но есть и ещё кое-что. Барак насупил брови, и на лице его в тусклом свете свечи заиграли тени. Я знаю, лорд Кромвель считал, что ключ к пониманию короля помнить, что он действительно верит, будто Бог поставил его главой церкви в Англии. Вот почему каждый раз, когда он вновь меняет доктрину, вся страна должна подчиняться, а то будет плохо. Мой старый товарищ решительно покачал головой. Нет. Генрих не отдаст так просто всю эту власть обратно папе. Он искренне верит, что сам Господь избрал его. А что будет, когда Генрих умрёт? тихо спросил Николас. Я вспомнил то, что недавно видел в Уайт-холле. Еле-еле волочащие ноги, стонущая фигура, жалкая развалина, которую в воротам поднимали по лестнице. Верховная власть должна перейти к его сыну, сказал я. Барок согласился. Ничто не может лишить Генриха его права и вот долго, как он это видит, передать верховную власть принцу Эдуарду. Но как может маленький мальчик, ещё не способный иметь собственные суждения, решать, какое направление религии правильно, засомневался Овертон. За Джека ответил я. Временно до тех пор, пока Эдуард не повзрослеет, ему назначат регенты или даже учредят регенский совет. Вероятно, король заранее решит, кто будет править от его имени. И это точно будут не пары, если королева пойдёт, подумал я про себя. Полагаю, решение по вопросам религии за Эдуарда, пока он не достигнет 18 лет, станет принимать совет, продолжил я вслух. Это, конечно, теологический нонсенс, но именно так всё и будет. Нет, Барок прав. Если этот Бертано действительно приедет в Лондон, он не вернётся к папе с клятвой преданности Генриха в кармане. Я задумался. На рассказывают любопытные истории про то, что происходит сейчас в Европе. Слышали, что папа созвал Тридентский собор. Говорят, он пытается таким образом ввести диалог с некоторыми протестантами. Не думает ли Генрих, что можно пойти на какой-либо компромисс? Какой уж там компромисс, раздражённо спросил Барк. Голова церкви либо король, либо папа. Третьего не дано. Существует альтернативный вариант, кто-нибудь уже давно бы его предложил. Николас покачал головой. Но король может думать, что возможен какой-то способ договориться с папой, не принося ему клятву верности. Что если Бертано прислали прощупать почву? В конце концов, Генрих в этом году стремится повсюду установить мир. «Да», — подумал я, — поскольку чувствует, что умирает. Но вслух сказал. «А что, Николас, возможно, ты и прав. Интересная версия». «Да, этого никогда не будет», — насмешливо заметил Джек. «Но кто же в кружке был шпионом?» — спросил я. «И на кого этот человек работал?» «Это определенно не Лимон», — заявил Барк. «Он искренне верит, если такое вообще бывает. И не Милдмор». Тот ничего не знал про Бертану и книгу королевы. Гриннинга и Элиса убили. Да и насчет Вандерстайна я тоже сильно сомневаюсь. Он торжествуя отправился через Ла-Манш с рукописью Эн-Аскию. Остается только Керди, которого теперь уже не допросишь, и шотландец Маккендрик, который еще где-то здесь. Оба подталкивали Лимана украсть стенание грешницы. И Маккендрик снимал у Керди жилье. нахмурил брови Николас. Доносчиком был один из них, если не оба сразу. Наверняка Маккендрик, сказал Джэк, и теперь он обежал к своему хозяину, знать бы ещё кому именно. Это кто-то занимающий при дворе высокое положение и работающий на консервативную партию, предположил я. Но кто? Официальной шпионской сетью руководит Уильям Пейдж, личный секретарь короля. Однако у придворных есть свои осведомители, у герцога Норфолка, Рича и Ризли, которые прицепились к телеге Гардинера. «Думаете, Рич мог быть замешан в краже рукописи?» поинтересовался Николас. Я вздохнул. Рич охотился за книгой Эн Аскию и, похоже, ничего не знал о стенании грешницы. Но этой коварной гаде не доверять ни в коем случае нельзя. Возможно, тот... У кого сейчас находится книга, произнёс Барк, готовится продемонстрировать её королю, когда приедет Бертано, нанести решающий удар. Это объясняет, почему стенание грешницы до сих пор скрывают. Я покачал головой. Я уверен, эти люди уже показали бы рукопись Генриху, чтобы настроить его ещё сильнее против реформаторов и склонить к договорённости с Бертано, когда тот появится. Они воспользовались бы ею, чтобы снова повернуть его величество против реформаторов, причём сделать это как можно скорее. "Так тогда где же она?" сердито вопросил Джак. "У кого?" "Не знаю, чёрт возьми." Я потёр рукой лоб. "Может, у Маккендрика?" задумчиво предположил Овертон. "Если он шпион и похитители отдали книгу ему, то, может быть, он просто-напросто не успел передать её по назначению, поскольку сбежал." вместе с остальными. Но уже прошёл почти что месяц, насмешливо заметил Барк. Это мало вероятно, признал я. Однако всё возможно. Я должен обсудить ситуацию с лордом Паром. Есть ещё один вариант, задумчиво протянул Николас. Какой? повернулся я к нему. А что, если шпион ведёт двойную игру? Вдруг Маккендрик, если это и впрям он, работает на какого-то хозяина при дворе, но при этом имеет свои верования и позаботился, чтобы стенание грешницы не попало не в те руки. Возможно, он украл книгу, но держит её у себя. Это притянуто за уши, однако не исключено, согласился я. Спасибо, Николас, ты выдвинул любопытную гипотезу. Юноша, похоже, обрадовался моей похвале. — А теперь, Джек, уже поздно, — проговорил я. — Мы с Николасом подождем здесь, а ты возвращайся к Тамазин. Кстати, что ты ей сказал? Что просто пойду выпить с друзьями? Но таверны давно закрылись. Там и будет волноваться. И на обратном пути будь осторожен, — добавил я. Помни, что те двое убийц по-прежнему где-то поблизости. И что за нами следили в порту. Николас, ты не против остаться здесь со мной и посторожить Лимона? пока не придут люди лорда Пара. — Можете на меня положиться? — Овертон покачал головой. — Ну и тип этот Лимон. Отъявленный негодяй. Я вздохнул. Он поступал так, как считал правильным. — Это его не оправдывает, — горячо откликнулся Ник. — Он нарушил присягу. Поставил под угрозу королеву, украв книгу. Мерзкий предатель. Барак повернулся к нему и с нисходительным тоном сказал. — Он ее по-своему любит. а себя считает орудием Господа. Джек посмотрел на лестницу. Но лучше бы всё-таки это вот позволение сказать праведника связать и заткнуть ему рот, чтобы не начал кричать, если вернутся твои соседи. Я тебе помогу. Но Овертон всё никак не мог успокоиться. С ужасом и одновременно чуть ли не восхищением юноша воскликнул: "А этот голландец, Вандерстайн, вот уж кто действует с размахом!" Мало того, что у него есть на материке осведомители, которые добывают сведения о Бертано, так ещё и сам он тем временем вербует здесь фанатиков, чтобы следить за высокопоставленными лицами в Лондоне. Необычайно ловкий человек. Он знает здешнюю атмосферу, ответил Джек. Знает, что здесь зреют заговоры на почве недовольства религией, потому и решил перебраться сюда и несомненно распространить своё восстание на Англию. И нашел сперва Лимана, а потом Милдмора, получив через этих людей доступ к двум рукописям, которые могут вызвать большие волнения. Николас покачал головой. Он, наверное, поистине думает, что его поступками движет Бог. Барак фыркнул. Ему повезло. Дважды. Вернее, это он так решил. На самом деле то, что написала Энн Аскию, похоже, угрожает только Ризли и Ричу. а они отнюдь не главные игроки, а публикация стинания принесет больше вреда, чем пользы радикальному движению. Но некоторые из фанатиков слишком тупоголовы, чтобы это видеть. Вот если бы они раздобыли свидетельство, что Гардинер заманил в постель мальчика певчего, это была бы настоящая удача. Вероятно, Вандерстайн много лет руководил подобными интригами на материке, и научился искусно выискивать среди радикалов тех, кто может ему пригодиться, — предположил я. — Но при этом прохлопал шпиона прямо у себя под носом, — возразил Джек. — Да, — кивнул я, — и мы поднялись наверх. Лимон сидел на краю кровати, и когда мы открыли дверь, зажмурился от света. — За мной еще не пришли? — спросил он тихо и испуганно. Пребывание в одиночестве в темноте явно не пошло ему на пользу. Нет ещё, ответил я. Что они со мной сделают? Пока что вас поместят в безопасное место. Я скажу, что вы согласились с нами сотрудничать. Бывший стражник пристально посмотрел на меня. А знаете, мастер законник, я полагаю, что, пожалуй, в вас есть нечто, позволяющее вам увидеть свет истины. Вот как, безучастно ответил я. Да. вполне возможно. Как и я вы и выросли в Алжи и думаю, прекрасно понимаете это. Прочтите Новый Завет, Откровение Иоанна Богослова. Остались считанные дни до второго пришествия Христа. Это предопределено. Значит, Откровение Иоанна Богослова и вы с вашими товарищами нашли ключ к этому тексту. Теперь меня переполняла злоба. Расскажу вам лимон случай из собственной практики. Я как-то раз поймал убийцу, зарезавшего нескольких ни в чём не повинных людей. Так вот он вдохновлялся именно от кровоелия. Если бы вы только знали, сколько крови он пролил. Майкл ничего не ответил. Чуть позже я спросил: "Вы расскажете представителям королевы пробертану?" "Да", кивнул бывший стражник. "Тогда они будут по крайней мере предупреждены. Я посмотрел на Лимона. Они несомненно захотят допросить вас не только по этому поводу, но и относительно многого другого. Пленник судорожно сглотнул. Они будут меня пытать, а потом убьют. Наверное, я должен приготовиться. Вы нарушили присягу королеве. Тем не менее, я буду просить её величество сохранить вашу жалкую жизнь. Сам не знаю почему. Пока что мы оставим тебя здесь, приятель, сухо добавил Барк. Вместе с Ником, а он будет тебя сторожить. Протяни руки, я свяжу их, и не сопротивляйся, а то хуже будет. Лимон протянул руки, и мой помощник крепко связал их лоскутами из его же разорванной рубашки. Придётся и кляп ставить, дружок, хотя я и знаю, что ты любишь поболтать, предупредил Майкл Джек. Могут вернуться соседи Николаса, а лишний шум ни к чему. Можно сначала сходить в нужник, лимон покраснел от смущения, что-то в живот прихватило. Барк вопросительно взглянул на меня. Можно, кивнул я. Мой друг приподнял брови, и я раздражённо рявкнул: "Не устраивай же здесь свинарник. Где у тебя нужник, Николас?" "Ясно, что за домом во дворе", ответил вместо него Джек. "Но смотри, приятель, не вздумай выкинуть какую-нибудь штуку. «Руки вдоль туловища и помалкивай, а то я снова хорошенько стукну тебя. Сейчас пойдем все вместе, а потом приведем его обратно, после чего отпустим Джека домой, а мы с тобой, Николас...» Я глубоко вздохнул, глядя на Овертона. «Будем вместе с пленным дожидаться людей и лорда пара». Мы спустились по лестнице. Барак и Николас держали Лиманов с двух сторон. Ростом он был почти с Ника, но шире в плечах, крепко скроен... Как и требовалось, чтобы стать королевским стражником. Однако Майкл не доставил нам хлопот. Когда мы спустились, церковные часы где-то вдали пробили час ночи. Твоих друзей не видать? С облегчением сказал я Овертону. Они, может быть, вообще не придут ночевать, а свалятся пьяные где-нибудь в углу, отозвался тот. Я помню студенческие вечеринки, кивнул я. Сам в юности в них участвовал. Даже удивительно, хмыкнул Барк. Мы открыли скрипучую дверь, выходившую на маленький задний двор. Там, где в углу неухоженного огорода, возле каменной стены, отделявшей огород живших здесь студентов от соседского, стояла ветхая деревянная будка. Судя по запаху, выгребная яма под ней давно нуждалась в очистке. Николас открыл дверь, и мы все отшатнулись от ударившей в нос в вонищи. Джек сказал Лимону, «Заходи». Тот нерешительно поколебался на пороге, так силён был смрад. И это минутное колебание его погубило. Из соседнего огорода раздался громоподобный грохот и мелькнула вспышка. Через секунду наш пленник рухнул на землю, и я заметил при свете фонаря, что ему разнесло половину лица. Тут Овертон повалил меня на землю, и за этим сразу же последовали вторая вспышка и звук выстрела, после чего вокруг запахло дымом. Взглянув в сторону, я увидел, что Барак тоже бросился на землю. Он пнул ногой фонарь, и тот погас, оставив нас почти в кромешной темноте. Я ощутил запах пороха. "Быстро", прошептал Джек. "Назад в дом, пока они не перезарядили оружие. Ник, ты найдёшь путь в темноте". Николас вскочил на ноги, согнул своё длинное тело и бросился к дому, который смутно вырисовывался в царящем вокруг мраке. Барак кинулся за ним. А следом поспешил и я, закусив губу от боли. Я потянул спину, когда упал. Раздался второй выстрел, и что-то вонзилось в стену над нами. Потом я услышал скрип двери, и Овертон без церемонно затолкал меня внутрь. За мной заскочил Джек и захлопнул дверь. Снаружи залаяли собаки, и кто-то в соседнем доме закричал, разбуженный шумом: "Эй, что тут происходит?" Николас провел нас к лестнице. Мы стояли в темноте, тяжело дыша. — Что за чертовщина? — воскликнул я. — Огнестрельное оружие, — ответил мой ученик. — Аркебуза. Я видел, как ими пользуются на охоте. Они бьют на повал, но требуется целая вечность, чтобы их перезарядить. — А что с Лимоном? — Он мертв, — вздохнул Барк. Ему снесло голову. — Значит, за нами здесь следили кто-то с Аркебузой. Ловко придумано. посадить стрелка в соседнем огороде, рано или поздно обязательно придётся пойти в нужник. Прекрасная возможность убить человека издели. Их там может быть несколько. Он осторожно приблизился к двери и выглянул в замочную скважину. Никого не видно. Наверное, они охотились за Лиманом, чтобы парень ничего нам не сказал. По крайней мере, в нас они промахнулись. С вызовом произнёс Николас. Пошли обратно наверх. — Слава богу, ставни в твоей комнате закрыты. Мы вернулись в комнату Овертона. — Сэр, — сказал он настойчиво, — Джеку будет опасно прямо сейчас уйти. Стрелков может быть несколько, и они могут подстеречь его на улице. Барах покачал головой. — Надо думать, злоумышленники убежали, когда мы укрылись в доме. Но ты прав. Нам всем нужно дождаться людей из Уайт-Холла. — Но почему они ждали снаружи? Они вошли вслед за нами, когда мы только пришли, спросил меня Ник. Возможно, думали, что в доме полно студентов, которые встали бы драться, предположил я. "Там Изен будет вне себя", вздохнул Джек. "Но тут уж ничего не поделаешь". Внезапно он замолчал, уставившись мне на спину. Я пощупал её и запачкал руку липкой красно-серой слизью. Сначала я подумал, что меня ранила а потом понял, что это мозги лимона.